Глава 33. Пока Хемград виновато улыбался, пленница выкладывала нам всю правду матку про целый преступный синдикат, организованный бывшим правителем их мира. При этом она ни на мгновение не сводила глаза с дракона, периодически вздрагивая, когда тот лениво отмахивался от надоедливых комаров. Меня, кстати, по-прежнему не кусали. На земле мы уже почти 10 лет. В последнее время магия стала слабеть, и мы начали стареть. Наша жизнь постепенно уравнивалась с обычной человеческой. И тогда император предложил здесь, на земле, поискать женщин, обладающих магией. Быстро тараторила она, иногда сбиваясь. Первый ритуал с погружением в воду, скованной цепями ведьмы, сработал. Но этой магии было ничтожно мало. Ее хватило только на три месяца. И у остальных земных ведьм магии тоже было совсем мало. «Жертва для следующего ритуала уже найдена?» — Хмурис спросила Марина. «Да», — подтвердила женщина. «Когда мы увидели некромантку, мы даже не сразу поверили, что она реально существует. Решили не дожидаться императора, самостоятельно схватить ее и привести к нему. Ее магии хватило бы надолго». «Понятно». Марина продолжала допрос. Она напряженно сопоставляла в голове полученные факты, ее лицо было непривычно серьезным. «Он знает о том, что вы нашли некромантку». Я поежилась от холода, только не от ночной прохлады, а от той, что подкатило к сердцу. Пленница мне все больше и больше не нравилась. Внутри появилось острое желание разобраться с императором и его приближенными. Новое ощущение неприятное, кровавое. Со мной явно что-то происходит. Подозреваю, сон, одолевший меня на алтаре, вовсе не был необычным, и Хемгред скрыл истинную причину, по которой не спешил меня оттуда забирать. Присмотрелась к дракону. Прямо зайка пушистая. Невинная жертва обстоятельств. Его губ коснулась теплая улыбка. Бросила в жар при воспоминании о том, какое наслаждение могут дарить его губы. Нервно сглотнула, отвела глаза. Нет, никто еще не знает. Честно призналась похитительница. Как найти императора? Был следующий вопрос. Я с завистью смотрела на следователя. Уверена в себе. Правильно задает темп допросу. Как бы хотелось и самой вот так бороться со злом. С убийства ведьмы мы встречаемся только на ритуалах. Все остальное время используем мобильную связь и интернет. Сколько вас? Двадцать. С тяжелым вздохом ответила она. Когда Хемгред пришел в наш мир, он уничтожил Инквизицию. Его ничто не могло остановить. Он убивал лучших из нас, поглощая их чистой от ведьмовской скверной души. Выбора не было. Император при побеге забрал с собой тех, кому доверял. Они пытали и топили красивых женщин. Как-то по-детски возмутился дракон, словно его поймали на шалости, и теперь ему не выкрутится. Я пытался держать себя в руках. Вот, у меня не получилось. Всех инквизиторов в том мире перебил. И за этими погнался, так и попал на землю в первый раз. Но никого здесь не нашел, решил, что пошел по ложному пути и промазал с миром. Мы с Мариной с удивлением посмотрели на Хемгрета. Оказывается, дракон боролся за справедливость в мире инквизиторов. Интересно, что он вытворял в других мирах? Возможно, история миров вывернута наизнанку? Он ведь не скрывался там, где появлялся. И его сразу объявляли жестоким злодеем. «Надо подменить жертву», — предложила все еще что-то, просчитывая Марина. «А девушка для ритуала уже похищена?» — спросила она у преступницы. «Нет. Обычно это делается в день ритуала, если ведьма близко». Поторопилась Стас ответом. Выбранная жертва живет недалеко от нового водоема. Как определяют наличие у жертвы магических способностей? Они видят. Ответил заплененную Хемград. Обычного человека подсунуть не получится. Я тоже не подойду. Они меня еще помнят. А ты? Перебила его Марина и слегка прищурилась, внимательно изучая выражение лица дракона. «Я уже готова была согласиться на увлекательное приключение, но Хемгрид внезапно проявил твердость характера». «Нет», — коротко ответил он. «Один раз», — продолжила гнуть свою линию Марина Петровна. «Она притворится, что без сознания, и все». «Нет». Радужка глаз Хемгрета стала золотой, сменив синюю. «Было бы забавно», — подал голос Дэн. «И богиня сказала, что Атея у нас неубиваемая». «Ты бы вообще молчал», — посоветовал ему дракон. «Кто помолчал?» Не удержалась от вопроса пленница, оглядываясь вокруг. Она, похоже, наконец поняла, что кроме меня, дракона и Марины, рядом есть кто-то еще. Мы на время отвлеклись от спора, снова обратив внимание на инквизиторшу. «Блондинку и странного мужчину, у которого горит голова, не видишь?» — уточнил дракон. «Нет», — заикаясь, ответила та. «Отлично», — обрадовалась Марина. «У нас есть телохранитель на весь период операции по поимке преступников». «Вышвырнул игла в его мир и не посмотрю, что ему нужно проклятие снять». Не сдавался Хемгрет. «Я понимала, что беспокойство дракона за меня вполне обосновано. Но очень уж хотелось остановить преступников». «Я готова!» — громко объявила я. Пленник в путах простонал и приоткрыл глаза. Увидел Хемгрета и сделал вид, что снова потерял сознание. А ты, я не разрешаю тебе рисковать собой!» Дракон был неумолим. Ему хорошо. Стоит перекинуться в свою ипостась, и все споры решатся сами собой. «Уигл меня спасет, заявила я, и по взгляду дракона поняла, что только подлила масло в огонь. «Соглашусь только тогда, когда вы запрете дракона где-нибудь в другом мире», — откликнулся на предложение князь-самоубийца. «Иначе мы не переловим мерзавцев», — вставила свое слово Марина. «Мне вот очень интересно, а смогут ли они ее хотя бы в воду закинуть?» — рисковала своей бессмертной жизнью Ирина. «Я в шоке от всей вашей компании», — не осталась безучастная Ангелия. «Но с ума сбродства приветствую», — посмотрела на своего ангела-хранителя. «Мне пора бояться за свою жизнь, и бояться очень сильно. А ты можешь засунуть меня в тушку вот этого обморочного? Красивое такое тельце!» Неожиданно поинтересовался Дэн у дракона, поломав весь процесс уговаривания. «Могу», — как-то странно хмыкнул Хемгред, магией встряхнул плененного и грубо спросил. «Ты сколько лет прожил?» Несчастный распахнул в ужасе глаза и, заикаясь, ответил «Пи-пи-пи-пи-пятьсот два». «Уигл, сейчас я тебе работу добавлю». Голос у Хемгрета стал жестким, я бы сказала, даже мрачным, пугающим. Он уверенно подошел к связанному пленнику и жестом попросил Дэна приблизиться. Тот беспечно пожал плечами и в развалочку направился к дракону. Он даже не вздрогнул, когда Хемгрет схватил его одной рукой за ворот пиджака и резким движением дернул на себя. Демон исчез, а в руке дракона засиял клубок из тьмы. В это же время дракон рывком ввел вторую руку внутрь в пленника в районе солнечного сплетения. Мужчина выгнулся и захрипел. Хемгред быстро вытащил руку и тут же засунул внутрь вторую, в которой держал сущность Дэна, а спустя пару секунд вынул ее. Он медленно повернулся к нам. Заметил ли кто-то еще легкую темную дымку вокруг его глаз, я не знаю, но я видела ее отчетливо. За шиворот он держал прозрачную копию преступника. "Уйгал, унеси его в царство мертвых. Только Дини не отдавай». Загробным голосом попросил дракон. «Хорошо». Коротко согласился тот и в мгновение оказался у озадаченной происходящим души. Через мгновение их уже не было. «А что, сразу так нельзя было?» Язвительно поинтересовался пленник голосом Дэна. «Может, освободить уже? Так и хочется пуститься во все тяжкие». «Мне кажется, ты-то зря», — тихо произнесла ошарашенное действием дракона Марина. «Давай, пока не поздно, поменяем их обратно». «Пристрелить тебя не дам», — громко возразил Дэн. «Наконец-то смогу поесть апельсинов. Изнемогаю без цитрусовых».